Максу Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет от лета в его прекрасном суровом коктебеле.